Глава двадцать шестая «Не обманул», – произнесла Ласка в тот момент, когда Ковчег вышел из портала. ладха клялся-божился, что портал вынесет корабль землян поблизости от пояса Койпера, сферического скопления всякого мусора, оставшегося на задворках звездной системы после ее формирования. «Давайте все-таки поймем устрицей, а? Ну, чисто ради морального удовлетворения!» Не смей, всплеск энергии засекут. Уходи за мной в пояс, не оценила ее шутку Эмили. Эх, не умеешь ты жить ярко, раздосадово набуркнула ласка. Однако ковчег безропотно последовал вглубь захламленной области вслед за кейташи. Нащупать радарами корабли, спрятавшиеся в поясе Койпера, было практически невозможно. Каменные и ледяные глыбы отражали и искажали поисковые лучи. Но любое преимущество имеет и обратную сторону. Корабли землян были практически слепы, однако и на этот случай у Эмили имелась заготовка. «Внимание! Задействуем план ТТ-4! Ремонтным бригадам пройти в Челнаки, пилотам, участвующим в ТТ-4, приготовиться!» В каюте, где спал Клим, коротко тренькнул сигнал вызова, после которого включилось потолочное освещение. Как только Акимов открыл глаза... Ему пришло сообщение визуальный интерфейс. «ТТ-4! Черт, только не это!» Простонал Крим, поднимаясь с кровати и на ходу разминая мышцы. Пилот бы предпочел сшибиться с бесконечными волнами шарообразных канонерок. Чем участвовать в этом плане, разработанном, по его мнению, не совсем нормальными людьми? Тактика ТТ-4 не предполагала использования звеньев. Поэтому боевая информационная система не назначила ему напарника, а катапульта швырнула в космос в гордом одиночестве. лиму пришлось срочно погасить скорость бульдога. За бортом ковчега царила производственная кутерьма и неразбериха. Челноки подтаскивали астероиды, по объему в 2-3 раза превосходящие земные истребители, а ремонтники на ишачках распиливали их с помощью тонких углеродных нитей наполовину. 7 -7 вызвала Клима диспетчерская. «Ваш кокон готов! Проследуйте по заданным координатам!» На визоре шлема появился виртуальный коридор, следуя по которому Клим двинулся на небольшой скорости, облетая бригады, разделывающие астероиды. Всего должно было участвовать 9 истребителей. И насколько Клим знал, в эту миссию его порекомендовала поставить сама Ласка. «Обязательно включите список этого мальчика!» «Он фартовый, а немного лишней удачи нам не повредит», сказала она капитану Рис. Маркер довел Клима до группы техников, не только расколовший астероид напополам, но уже успевший с помощью буров и направленных взрывов выгрызть сердцевины половинок, сделав их похожими на раскрытые скорлупки грецкого ореха. «Зависни в этой точки связался с Климом бригадир техников, и на визоре появилась новая отметка. Как только бульдог ее достиг, к нему начали буксировку одной из половин астероида. Каменную скорлупку удерживало сразу шесть ремонтных ишачков, контролируя ее движение во всех трех плоскостях. Но огромный вес выпотрошенного астероида все-таки сыграл свою роль. На финальном этапе подводки астероид чуть задел застывший истребитель. Тот отлетел как резиновый мячик. аккуратнее процедил сквозь зубы клим, выравнивая бульдога и возвращая его на место. «Стараемся!» – виновато ответил бригадир. Приладив к истребителю одну половину, ремонтная бригада аккуратно подтащила и вторую часть астероида. Когда их соединили вместе и скрепили между собой железными скобами, бульдог оказался заперт внутри выгрызенной в астероиде полости. На этом работа не закончилась. Ремонтники пробурили шесть сквозных отверстий, которые вывели датчики сканеров и антенну связи а также выходы от сопел маневровых двигателей. Финальным штрихом ремонтники нанесли пыль, смешанную с клеевым составом на между скорлупками и на пробуренные отверстия, маскируя таким образом проделанные с астероидом манипуляции. «Мы закончили», – отчитался бригадир, однако и шачки от астероида отлепляться не торопились. «Ждем одобрения от управления полетами», Залетать внутрь системы на крупных кораблях Эмили посчитала слишком рискованным. По полученной от Латха информации, в системе было всего две планеты, и база жестянок находилась на ближней к тусклой красной звезде. Чтобы не высовываться из спасительного пояса Койпера, было решено на разведку отправить москитный флот и сделать это с максимально возможными средствами маскировки. Заключенный внутри глыбы Бульдог не мог самостоятельно разгоняться и его должны были запустить по строго рассчитанной траектории ремонтники. И путь этот совпадал с естественным дрейфом астероидов внутри системы Тигардена. Для стороннего наблюдателя Бульдог был всего лишь очередной странствующей каменюкой. «Добро на старт получено!» – услышал Клим. «Удачи тебе, летун!» Клим почувствовал легкое ускорение, отключил все подсистемы, кроме жизнеобеспечения, и перевел радар в пассивный режим. Двигатели ремонтных ботов мягко разгоняли астероид, заодно придавая ему вращение вокруг своей оси. Доведя клима до границы пояса, ремонтники отстыковались и полетели обратно к ковчегу, а астероид двинулся дальше по инерции, как запущенный точно в цель шар для боулинга.